Пока мэтр Митон цеплялся за ветви изгороди, чтобы перебраться через нее, а кум Фриар тщетно искал какого-нибудь отверстия, чтобы проскользнуть низком, незнакомец поднялся, раздвинул просто-напросто циркулем свои длинные ноги и одним движением, словно всадник, прыгающий в седло, перемахнул через изгородь. Да так, что ни одна ветка не задела его штанов. Мэтр Митон последовал его примеру, порвав штаны в трех местах. Но с кумом-фриаром дело обстояло хуже. Он не мог перебраться ни верхом, ни низом, и, подвергаясь все большей опасности быть раздавленным напором толпы, испускал раздирающие вопли. Тогда незнакомец протянул свою длинную руку, схватил Фриара сразу за гофрированный воротник и за ворот куртки и, приподняв, перенес его на ту сторону изгороди, как малого ребенка. «Ого, ого — Ого-го! — вскричал мэтр Метон в восторге от этого зрелища, следя глазами за вознесением и нисхождением своего друга, мэтра Фриара. — Вы похожи на вывеску большого весолома. Уф! — выдохнул из себя Фриар, ступив на твердую землю. — На что бы я там ни был похож, но, наконец-то, мне удалось перебраться через изгородь, и лишь благодаря этому господину. Затем, вытянувшись во весь рост, чтобы разглядеть незнакомца, которому он доходил только до груди, мэтр Фриар продолжал. «Век Бога за вас молить буду. Сударь, вы истинный Геркулес, честное слово. Это так же верно, как то, что я зовусь Жан-Фриар. Скажите мне свое имя, сударь, имя моего спасителя, моего друга!» Это последнее слово Добряк произнес совсем пылом глубоко благодарного сердца. «Меня зовут Брике, сударь», — ответил незнакомец. «Робер Брике, к вашим услугам». «Вы уже, смею сказать, мне здорово услужили, господин Робер Брике. Жена благословлять вас будет. Но, кстати, бедная моя женушка... О, боже мой, боже мой, ее задавят в этой толпе! Ах, проклятые швейцарцы, они только и годны на то, чтобы давить людей!» Не успел Кумфриар произнести эти последние слова... как ощутил на своем плече чью-то руку, тяжелую, как рука каменной статуи. Он обернулся, чтобы взглянуть на нахала, разрешившего себе подобную вольность. То был швейцарец. — Вы хотите, чтоб вам рассмошили череп, трушок? — произнес богатырского сложения солдат. — Ах, мы окружены! — вскричал Фриар. — Спасайся, кто может! — подхватил метон. Оба они, будучи уже по ту сторону изгороди, где ничто не преграждало им дороги, пустились на утек, сопровождаемые насмешливым взглядом и беззвучным смехом длиннорукого и длинноногого незнакомца. Потеряв их из виду, он подошел к лицарцу, которого поставили тут же в качестве дозорного. — Рука у вас мощная, приятель, не так ли? — Но та, сутарь, не слопа, не слопа. — Тем лучше. Сейчас это важно, особенно если правда, что идут лотарингцы. Они не идут. Нет? Совсем нет. Так зачем же было запирать ворота, я не понимаю. Та Фамы не нужно понимать, ответил швейцарец, расхохотавшись над собственной шуткой. профильно друг, ошень, профильно сказал Роберт Брике, спасибо. И Роберт Брике отошел от швейцарца и приблизился к другой кучке людей, а достойный гольвет, перестав смеяться, пробормотал. Клянусь Богом, кажется, он надо мной смеялся. Что за человек, осмелившийся насмехаться над швейцарцем его королевского величества? Глава вторая. Что происходило у Сент-Антуанских ворот? Одной из собравшихся здесь групп составляло довольно значительное количество горожан, оставшихся вне городских стен после того, как ворота были неожиданно заперты. Люди эти столпились возле четырех или пяти всадников весьма воинственного вида, которых, видимо, очень не устраивало, что ворота были на запоре, ибо они изо всех сил орали «Ворота! Ворота!». Крики эти, с еще большей яростью подхваченные всеми присутствующими, производили адский шум. при Барике подошел к этим горожанам и принялся кричать громче всех прочих «Ворота! Ворота!». В конце концов, один из всадников, восхищенный мощью его голоса, обернулся к нему, поклонился и сказал, «Ну не позор ли, сударь, что среди бела дня закрывают городские ворота, словно Париж осадили испанцы или англичане?» Робер Брике внимательно посмотрел на заговорившего с ним человека лет сорока-сорока пяти. Человек этот добавок являлся, по-видимому, начальником трех-четырех окружавших его всадников. Робер Брике, надо полагать, оказался удовлетворен осмотром. Ибо он, в свою очередь, поклонился и ответил. «Ах, сударь, вы правы. Десять-двадцать раз правы. Но, — добавил он, — не хочу проявлять излишнего любопытства. Однако все же осмелюсь спросить вас, по какой, на ваш взгляд, причине принята подобная мера? «Да ей-богу же!» — произнес кто-то из присутствующих. «Они боятся, чтобы не скушали ихнего сальседа!» «К черту!» — раздался чей-то голос. «Еда довольно паршивая!» Роберт Брике обернулся в ту сторону, откуда послышался этот голос с акцентом, выдававшим несомненнейшего гасконца, и увидел молодого человека, двадцати-двадцати-пяти лет, опиравшегося рукой на круп лошади того, кто показался ему начальником. Молодой человек был без шляпы, несомненно, он потерял ее в суматохе. Мэтр Брике был, по всем данным, отличным наблюдателем, но вообще он ни в кого не вглядывался слишком долго. Поэтому он быстро отвел взгляд от Гасконца, видимо, не показавшегося ему стоящему внимания, и перевел его на всадника. «Но, — сказал он, — ведь говорят, что этот сосед — приспешник господина Дегиза, значит, не такое уж жалкое кушанье». «Да ну, неужто так говорят?» — спросил любопытный Гасконец, весь превратившись в слух. «Да, конечно, говорят», — ответил, пожимая плечами всадник. «Но теперь болтают много всякой чепухи». Ах, вот как вмешался Брике, устремляя на него вопрошающий взгляд и насмешливо улыбаясь. — Вы, значит, думаете, сударь, что сальсет не имеет отношения к господину Дегизу? — Не только думаю, но даже уверен, — ответил садник. Тут он заметил, что Роберт Брике сделал движение означавшего, а на чем основывается эта ваша уверенность, и потому тотчас же добавил, если бы сальсет был одним из людей герцога, Тот, без сомнения, не допустил бы, чтобы его схватили, или, во всяком случае, чтобы доставили из Брюсселя в Париж, связанным по рукам и ногам, или, по крайней мере, попытался бы силой освободить пленника. «Освободить силой», — повторил Брике, — «было бы очень рискованным делом. Удалась бы эта попытка или нет, но уж раз она исходила бы от господина Дегиза, он тем самым признал бы, что устроил заговор против герцога Анжуйского». «Господин Дегиза, сухим тоном продолжал всадник, «такое соображение не остановило бы. Я в этом уверен. И раз он не потребовал выдачи соседа и не защищал его, значит, Сальсет не его человек». «Простите, что я настаиваю», — продолжал Брике. «но я ничего не выдумал. Сведения о том, что Сальсет заговорил, вполне достоверны». «Где он говорил? На суде?» — Нет, не на суде, сударь. Во время пытки. — Но разве это не все равно? — спросил мэтр Брике с плохо разыгрываемым простодушием. — Конечно, не все равно. Хорошее дело. — Ладно, пусть утверждают, что он заговорил, однако неизвестно, что именно он сказал. — Еще раз прошу извинить меня, сударь, — продолжал раба Известно. И во всех подробностях. — Ну так что же он сказал? с раздражением спросил всадник. — Говорите, раз вы так хорошо осведомлены. — Я не хвалюсь своей осведомленностью, сударь. Наоборот, я стараюсь от вас что-нибудь узнать, — ответил Брике. — Ладно, договоримся, — нетерпеливо сказал всадник. — Вы утверждаете, будто известны показания Сальседа. Что же он, собственно, сказал? Ну-ка? — Я не могу ручаться, что это подлинные его слова, — сказал Равер Брике. Видимо, доставлял удовольствие дразнить всадника. Но в конце-то концов какие же речи ему приписываются? Говорят, он признался, что участвовал в заговоре в пользу господина Дегиза. Против короля Франции, разумеется. А, старая песня. Нет, не против его величества, короля Франции. Против его высочества, мансиньора, герцога Анжуйского. Если он в этом признался... Так что? — спросил Роберт Прике. Так он негодяй? нахмурясь, произнес всадник. Да, тихо сказал Робербрике, но он молодец, если сделал то, в чем признался. Ах, сударь! Железные сапоги, дыбы и котелок с кипящей водой хорошо развязывают языки порядочным людям. Увы, истинная правда, сударь, сказал всадник, смягчаясь и глубоко вздыхая. — Подумаешь, — прервал Гасконец, который все время вытягивал шею то к одному, то к другому из собеседников и слышал весь разговор. — Подумаешь! Сапоги, дыбы, котелок! Какие пустяки! Если бы этот сальсет заговорил, так он негодяй. Да и хозяин его тоже. — Ого! — молвил садник, будучи не в силах сдержать раздражение. — Громко же вы поете, господин Гасконец. — Я? — Да, вы! — — Я пою на мотив, который мне по вкусу, черт побери. Тем хуже для тех, кому мое пение не нравится. Всадник сделал гневное движение. — Потише! — раздался чей-то голос негромкий, в то же время повелительный. Робер Прикет старался уяснить себе, кто это сказал. Всадник явно пытался сделать над собой усилие. Однако у него не хватило воли полностью издержать свой порыв. — А хорошо ли вы знаете тех, о ком говорите, сударь? — спросил он Гасконца. — Знаю ли я Сальседа? — Да. — Не в малейшей степени. — А герцога Гиза? — Тоже. — А герцога Алансонского? — Еще меньше того. — Знаете ли вы, что господин Де Сальсед храбрец? — Тем лучше. Он храбро примет смерть. — И что, когда господин Де Гиз устраивает заговоры, то он сам в них участвует? — Черт побери, да мне-то что до этого? и что монсеньор Герцог Анжуйский, прежде называвшийся Алансонским, велел убить или допустил, чтобы убили всех, кто за него стоял. Ламоля, Каканаса, Бюсси и других. «Наплевать мне на это». «Как? Вам наплевать?» «Мейнвиль! Менвиль, тихо прозвучал тот же голос. «Конечно, наплевать. Я знаю только одно, клянусь кровью Христовой. Сегодня у меня в Париже спешное дело». а из-за этого бешеного сальседа прямо перед моим носом запирают ворота. — Черт побери! Дрянь этот ваш сальсед! Да и все те в придачу, из-за кого закрывают ворота, которым полагается быть открытыми. — Ого! Гасконец-то шутить не любит, — пробормотал Роберт Бреке. И мы, пожалуй, увидим кое-что любопытное. Но любопытные вещи, которых ожидал горожанин, так и не произошли. При этом последним восклицанием кровь бросилась в лицо всаднику, Но, тем не менее, он молча проглотил свой гнев. «В конце концов, вы правы!» — сказал он. «К черту всех, кто не дает нам попасть в Париж!» «Ого!» — подумал Робер внимательно следивший за тем, как меняется в лице всадник, и за тем, как его терпению, дважды бросался вызов. «Похоже, что я увижу нечто еще более любопытное, чем ожидал!» Пока он размышлял таким образом, раздался звук трубы. Почиточа же вслед за этим... Швейцарцы, орудая бардами проложили себе путь через гущу народа, словно разрезая гигантский пирог с жаворонками, и разделили собравших группы людей на два плотных куска. Люди выстроились по обеим сторонам дороги, оставив посредине свободный проход. По этому проходу стали разъезжать взад и вперед на своем коне уже упоминавшийся нами офицер, которому, судя по всему, вверена была охрана ворот. Затем, с вызывающим видом оглядев толпу, он велел трубить. Это было тотчас же исполнено, и в толпе по обе стороны дороги воцарилось молчание, которого, казалось невозможно было ожидать после такого волнения и шума. Тогда глашатый, в расшитом лилиями мундире и с гербом города Парижа на груди, выехал вперед, держа в руке какую-то бумагу, и прочитал гнусавым, как у всех Глашатаев, голосом. «Доводим до сведения жителей нашего славного города Парижа и его окрестностей». Что городские ворота будут заперты от сели до часу по и что до указанного времени никто не вступит в город. На то воля короля и постановление господина Парижского прева. Глашатый остановился передохнуть. Присутствующие воспользовались этой паузой, чтобы выразить свое удивление и недовольство долгим улюлюканием которое Глашатый надо отдать ему справедливость, выдержал и глазом не моргнув. Офицер повелительно поднял руку. и тотчас же восстановилась тишина. Глашатый продолжал без всякого смущения и колебания. Привычка, видимо, закалила его против каких бы то ни было проявлений народных чувств. Мера эта не касается тех, кто предъявит опознавательный знак или же окажется вызванным по особому должным образом составленному письму или приказу. Дано в управлении Парижского прева по чрезвычайному приказу Его Величества 26 октября в год от Рождества Господа нашего 1585 Трубить в трубы! Тотчас же раздался хриплый лайт-труб. Едва глашатый умолк, как толпа за швейцарцев и солдат дрогнула и зашевелилась, словно тело змеи, чьи кольца набухают и извиваются. «Что это означает?» — спрашивали друг у друга наиболее мирно настроенные. «Наверное, опять какой-нибудь заговор?» — Ого! Это без всякого сомнения устроено для того, чтобы помешать нам войти в Париж, — тихо сказал своим спутникам всадник, со столь диковинным терпением сносивший дерзкие выходки гасконца. — Швейцарцы, глашаты, затворы, трубы — все это ради нас, клюнусь душой, я даже горд. — Дорогу, дорогу! Эй, вы там! — кричал офицер, командовавший отрядом. — Тысячи чертей! Или вы не видите, что загородили проход тем, кто имеет право войти в городские ворота? — Я, черт возьми, знаю одного человека, который пройдет. Хотя бы все на свете горожане стояли между ним и заставой, — сказал церемонно протискиваясь сквозь толпу. Гасконец, чьи дерзкие речи вызывали восхищение у мэтра Робера Брекке. И действительно, он мгновенно очутился в свободном проходе, образовавшемся благодаря швейцарцам между двумя шерингами зрителей. Можно себе представить, с какой поспешностью и любопытством обратились все взоры на человека, которому посчастливилось выйти вперед, когда ему велено было оставаться на месте. Но Гасконца мало тревожили все эти завистливые взгляды. Он с гордым видом остановился, напрягая все мускулы своего тела под тонкой зеленой курткой, крепко натянутой каким-то внутренним рычагом. Из-под слишком коротких потертых рукавов на добрых три дюйма выступали сухие костлявые запястья. Глаза были светлые. Волосы курчавые и желтые, либо от природы, либо по причине случайной, и по такой цвет они приобрели отчасти от дорожной пыли. Длинные, гибкие ноги хорошо прилаживались к лодыжкам, сухим и жилистым, как у оленя. Одна рука, при том только одна, затянута была в вышитую кожаную перчатку, в немалой степени изумленную тем, что ей приходилось защищать кожу гораздо более грубую, чем та, из которой сделана она сама. В другой он вертела ореховую палку. Сперва он быстро огляделся по сторонам, затем, решив, что уже упоминавшийся нами офицер самое важное в отряде лицо, пошел прямо к нему. Тот некоторое время созерцал его, прежде чем заговорить. Гасконец, отнюдь не смутившись, делал то же самое. — Вы, видно, потеряли шляпу, — сказал офицер. — Да, сударь. — В толпе? — Нет, я получил письмо от своей любовницы. Стал его читать, черт побери, у речки за четверть мили отсюда, как вдруг порыв ветра унес, и письмо, и шляпу. Я побежала за письмом, хотя пряжка у меня на шляпе — крупный бриллиант. Схватил письмо, но когда вернулся за шляпой, оказалось, что ветром ее унесло за речку, и по течению речки она уплыла в Париж. Какой-нибудь бедняк на этом деле разбогатеет. — Пускай. — Так что вы остались без головного убора. — А что? В Париже я шляпы не достану, черт побери? Куплю себе шляпу еще красивее и украшу бриллиантом в два раза крупнее. Офицер едва заметно пожал плечами. Но при всей своей незаметности движение это от гасконца не ускользнуло. — В чем дело? — спросил он. — У вас есть пропуск? — спросил офицер. — Конечно, есть, даже не один, а два. Одного хватит, только бы он был в порядке. — Но если я не ошибаюсь... — Да нет, черт побери, не ошибаюсь. Я имею удовольствие беседовать с господином Де Луаньяком? — Вполне возможно, сударь, — сухо ответил офицер, отнюдь не пришедший в восторг от того, что оказался узнанным. — С господином Де Луаньяком, моим земляком? — Отрицать не стану. — С моим кузеном? — Ладно, давайте пропуск. — Да вот, — госконец вытащил из перчатки искусно вырезанную половину карточки. — Идите за мной, — сказал Дуаньяк, не взглянув на карточку. — Вы и ваши спутники, если с вами кто-нибудь есть, сейчас мы проверим пропуска. И он занял место у самых ворот. Гасконец с непокрытой головы последовал за ним. Пятеро других личностей потянули за гасконцем. На первой из них была великолепная Кираса. Такой изумительной работы, что, казалось, она вышла из рук самого Бенвенута Челени. Однако фасон, по которому Кираса была вычеканена, уже... Несколько вышел из моды, и поэтому роскошь эта вызывала не столько восторг, сколько насмешку. Правда, все другие части костюма, в которой облачен был владелец Кирасы, отнюдь не соответствовали почти царскому великолепию этой вывески. Второй спутник Гасконца шел в сопровождении толстого седоватого слуги. Тощий и загорелый он представлялся каким-то прообразом Дон Кихота, и как слуга его мог сойти за прообраз Антю Пансы. У третьего в руках был десятимесячный младенец, за ним шла, уцепившись за его кожаный пояс, женщина, а за ее юбку держались еще два ребенка, один в четырех, другой пяти лет. Четвертый хромал и казался словно привязанным к своей длинной шпаге. Наконец шествие замыкал красивый молодой человек верхом на вороном коне, покрытом пылью, но явно породистом. По сравнению с прочими, он казался настоящим королем. Вынужденный продвигаться вперед достаточно медленно, чтобы не опережать своих сотоварищей, и, может быть, даже внутренне радуясь тому, что ему не приходится держаться слишком близко к ним, этот молодой человек на мгновение задержался в шеренге, образованной столпившимся народом. В тот же миг он почувствовал, что кто-то потянул его за нужные шпаги и тотчас же обернулся. Оказалось, что задел его и привлек таким образом к себе его внимание черноволосый юноша с горящим взглядом. Невысокий, гибкий, изящный, с затянутыми в перчатки руками. — Что вам угодно, сударь? — спросил наш садник. — Сударь, прошу вас об одном одолжении. — Говорите, только поскорее, пожалуйста. Видите, меня ждут. — Мне надо попасть в город, сударь. Мне это до крайности необходимо, понимаете? А вы один, и вам нужен паж, который оказался бы под стать вашей внешности. — Так что же? — Так вот, услуга за услугу. Проведите меня в город, и я буду вашим пажом. — Благодарю вас, — сказал всадник, — но я совсем не нуждаюсь в слугах. — Даже в таком, как я, — спросил юноша, так странно улыбнувшись, что всадник почувствовал, как ледяная оболочка, в которой он попытался заключить свое сердце, начала таять. — Я хотел сказать, что не могу держать слуг.